Глава девятая. Знакомство с редким заморским гостем. Честно говоря, от такого жуткого зрелища, даже убывалого, много повидавшего на своем веку хомяка, по спине побежали мурашки. Клопа вообще видно не было. Кажется, он уже успел куда-то незаметно улизнуть, а вот суслик, напротив, не испугался. Бросился вперед и с криком «Да ведь это просто трусливый жук!» откинул одеяло в сторону. Под одеялом действительно оказался неимоверных размеров жучище, темно-бордовый, с мощным панцирем и крепкими лапами, из которых торчали короткие острые шипы. Суслик замер. Незнакомец испуганно взглянул на него и закрыл глаза. — Ёшки-ложки! — озадаченно присвистнул хомяк. «Что это за чудо-зверь?» Не решаясь подойти ближе, гномы с интересом рассматривали чужака. Под правым глазом жука темнел синяк, а крепкое хитиновое тело было покрыто многочисленными ссадинами и порезами. Суслик постучал по панцирю клюшкой. Жук открыл глаза, огляделся, словно ища выход из комнаты, вскочил и яростно зашипел, угрожающе шевеля своими ужасными усищами. Лапы, густо покрытые грубой щетиной и колючками, он, словно боксер на ринге, выставил перед собой. Суслик отпрянул назад, а хомяк вытащил из-за спины кочергу. Но тут произошло странное. Раздался треск, и один из двух гигантских усов жука свалился ему под ноги. — У вас ус отклеился, — не веря своим глазам, пробормотал Суслик. — А вот и второй. — Спасибо. Хриплым от волнения голосом ответил незнакомец и попытался прицепить усы обратно. Но они на голове не держались и раз за разом падали вниз. Все это выглядело настолько глупо и смешно, что Суслик расхохотался. Судя по звукам за спиной, хомяк тоже негромко посмеивался. «Давайте, давайте, смейтесь!» Незваный гость захлюпал носом. Такого поворота событий никто не ожидал. На пороге комнаты появился клоп с иглой наперевес. Он прятался в секретной щели между плинтусом и стеной, а когда кошмарный пришелец прослезился, понял, что можно вылезти. «Вот так пиранья!» — хохотнул принц. «Новый вид! Пиранья сопливая!» Чужак насупился и сжал кулаки. «Тебе не стоит так грубо разговаривать со мной, маленькое насекомое!» «Маленькое насекомое!» — захлебываясь от негодования, заорал Клоп. «Я маленькое насекомое! Да я принц! Принц! Накал тебя посадить!» «Стоп!» — громко сказал хомяк. «Остынь, Клоп! Я уже говорил, никого Накал мы сажать не будем. А тебе, незнакомец, лучше рассказать нам, кто ты и как сюда попал». «И почему усы отваливаются?» — добавил Суслик. «Ладно, ладно!» — жук демонстративно поднял вверх руки. «Пришел я из леса, а усы отваливаются, потому что не мои. Я их на болоте нашел. Такого страха натерпелся, как живой остался, до сих пор не знаю». «Да, в нашей глуши зевать не стоит». — хмыкнул Клоп, незаметно заталкивая усы под кровать. — Того и гляди, в нехорошую историю вляпаешься. — Хомяк, его перевязать надо, — сказал Суслик. — Я могу палочку с йодом принести, — оживился Клоп. — Палочка с йодом от всех болезней спасает. Так в Сусликовой энциклопедии написано. — Ерунда, — отмахнулся Жук. — Обойдусь без палочки. — Молодец, что не унываешь. Присев рядом, хомяк достал из кармана небольшую склянку. «Но рисковать здоровьем не стоит. Я смажу твои раны мазью. Ты не против?» «Но смажьте», — равнодушно ответил жук. «Кто же тебя так побил?» — спросил клоп. «Не знаю, я не видел». Жук вдруг заволновался. «А где мои усы? Верните обратно, мне без них не жить». И он снова шмыгнул носом. «Да тут они, не волнуйся», — Суслик показал под кровать. «Если хочешь, мы приклеим тебе усы. Десять минут и готово». «Клей, наверное, не поможет», — с сомнением произнес Жук. «Если не поможет, мы еще что-нибудь придумаем. Правда, хомяк?» Старый гном добродушно кивнул. «Дружище», — сказал он, очищая садины Жука влажной тряпочкой, — «Не расстраивайся. Посмотри, у меня усы вообще не растут. По молодости я тоже сильно из-за этого переживал. Готовил мази по бабушкиным рецептам, втирал под носом. Все напрасно. А у моей сестрицы Фриды, как назло, усы выросли казацкие, длинные, пушистые. Чудо, как хороши. Я сильно завидовал, и однажды ночью, когда сестра спала, взял и сбрил ей усы. Начисто!» Хомяк задумчиво улыбнулся, вспоминая свое далекое детство. «За это отец строго наказал меня. Целый месяц я мыл посуду и чистил одного навоза коровник. Что же стало с Фридой? У нее выросли новые усы?» — с тревогой спросил суслик. «Не выросли». Старик смазывал раны жука дурно пахнущей зеленоватой мазью. «Но зато у сестрицы начали расти брови. Они стали такими густыми, что даже срослись на переносице». Суслик рассмеялся, а клоп, демонстративно зажав пальцами нос, отошел подальше, потому что вонь от мази становилась невыносимой. Пару раз я даже приклеивал усы, но мои приятели замечали обман и смеялись надо мной. Зато у меня выросла чудесная борода. Так ему и надо, сказал клоп, раз земля матушка его усами обделила. Какой же таракан без усов? Спросил Жук. Таракан? Хором вскричали изумленные приятели. Жук уныло кивнул. «Я, конечно, извиняюсь», — проговорил хомяк. «Но ты точно уверен, что родился тараканом? Я повидал многих, и домашних, и лесных, но все они были совершенно на тебя не похожи. И размерчиком раз в десять поменьше», — ехидно добавил Клоп. «Я не такой, как они, потому что прилетел с другой планеты». Серьезным голосом сообщил незнакомец. «А ракету у вас во дворе закопал?» «Шучу, шучу», — быстро добавил он, заметив, как вытянулись от удивления лица его новых знакомых. «Я обычный таракан носорог из Австралии. Большой, таким уж уродился. Еще и в самолете немного подрос». Я прятался в грузовом отсеке и ел двадцать часов подряд. Да-да! насмешливо прищурился клоп, как та собачонка, которая за время пути успела слегка подрасти. Таракан пожал плечами, показывая, что ему эта история незнакома. Наверное, теперь я самый большой таракан на свете. И вздохнув, добавил. «Большой, безусый таракан...» В комнате воцарилось молчание. «Да, таракану безусов нельзя», — нарушил тишину клуб. «Даже такому противному. В другом стишке так говорится. Он рычит и кричит, и усами шевелит». Ой, принц страдальчески закатил глаза. «Хомяк, у меня от твоей жуткой мази голова закружилась. Подождите!» Суслик сбегал в библиотеку и принес толстую книгу, на обложке которой золотыми буквами было написано «Энциклопедия юных сусликов». «Сейчас мы все узнаем». «Вот, нашел». «Вопрос. Какие насекомые самые большие в мире?» «Ответ. Самыми большими на планете насекомыми считаются гигантского размера таракана из редкого вида носорогов, проживающие в Австралии». Согласно последним исследованиям, предок таракана-носорога, прилетевший на Землю из космоса, мог стать источником возникновения жизни на планете 4 миллиарда лет назад. «Ого!» — таракан так обрадовался, что даже со стула вскочил. «Не верю!» — закричал клуб. «Меня учили, что жизнь на Земле зародилась от клопов!» «Получается, все мы немножко тараканы, немножко клопы!» — рассмеялся суслик. А я-то наивный думал, что жизнь пошла от простейших бактерий. Он снова обратился к книге. «Взрослый экземпляр таракана-носорога в среднем вырастает до 10-12 сантиметров. <clears throat> По-моему, в тебе сантиметров 25». «А то и все 30», — с достоинством произнес таракан, сразу поверивший в свою уникальность. Хомяк покачал головой. «Ошибается твоя книга, суслик. И с размерами, и со всем остальным. Взять хотя бы нашего горбуна. По сравнению с обыкновенным комаром-пескуном, он настоящий великан. Живущая в тропических лесах бабочка-птицекрылка вырастает до 28 сантиметров. А настоящий чемпион — мегапалочник чаня. Очень редкие экземпляр из Малайзии длиной в 57 сантиметров. Он похож на ветку с глазами». Что же касается теории возникновения первой жизни, то тараканы и клопы тут точно ни при чем. «Твоя любимая энциклопедия, Суслик, все время врет!» — крикнул клоп. «Давно пора ее сжечь. Мой папочка, великий клоп Аркадий, все книги в королевстве сжег, потому что от них один вред». «Вот уж неправда!» — вскипел Суслик. «Книги помогают узнавать мир, развивают мышление, воображение. Да они просто интересны! Как же можно их сжечь?» Хомяк покивал головой. «Да, не нами сказано. Есть преступление хуже, чем сжигать книги. Например, не читать их». «Прошу вас, измерьте меня!» — с нетерпением воскликнул таракан. «Правильно, давайте его померяем!» — подхватил Клоп. «Может, тогда мы поймем, где в нем уместилась та прорва еды, что он схомячил у нас за два дня». Извини, хомяк, за каламбурчик не хотел тебя обидеть. Старый гном измерил таракана рулеткой. Ого, 32 сантиметра, дружок, ты как-то аномально вырос за время своего путешествия. Хоть в книгу мировых рекордов тебя заноси. Таракан обрадовался и заулыбался. В книгу мировых обжор его занести надо, добавил сварливый клоп. Таракан улыбаться перестал.